Владимир Илюшенко Отец Александр, собрав нашу молитвенную группу в 1990 году, сказал «До сегодня дня существует представление о христианстве как только о храмовой религии, где человек принимает пассивное участие в службе. Тенденция психологической инерции и наши сложные общественные условия, они сомкнулись. По сути, в церкви нет общинной жизни». Но Христос основал на земле вовсе не ритуальную корпорацию для отправления культа. Для этого не надо было совершать духовного переворота в истории человечества. Первоначальная община складывалась вокруг таинства, божественного присутствия. Молитва, милосердие и труд — три момента, составляющие церковную жизнь. Помощь всем людям — это абстракция. Реальная помощь может быть лишь в общине, где люди знают друг друга. Монахиня Клер, Латур. 9 июля 1989 года, вернувшись из России, матушка Магдалена впервые позволила себе упомянуть на Западе о своих встречах с отцом Александром. Монахиня Магдалена, Утен, основательница конгрегации малых сестер Иисуса. Она сказала... Там, в Москве, он наш духовный отец, и мы ему доверяем во всем. За год до того, во время совместной молитвы, он сказал, «Благодарим, Господа, за это чудо, что мы собрались здесь вместе с сестрой Магдаленой. Благодарим тебя, Господи, за малых сестер во всем мире. Этот мир, где так мало веры и любви, нуждается в них, в свидетелях, умеющих жить в молчаливой молитве в гуще народа». «Что отца Александра привлекало в сестре Магдалене, которую он встречал, когда она приезжала в СССР, — это ее простота, стойкость, бесстрашие. «Все, что нужно для жизни здесь», — говорил он. Их объединял энтузиазм общения, и отец Александра не боялся строить с ней совместные планы, даже если условия нашей жизни делали эти планы неосуществимыми». О некоторых вещах он мог говорить только с ней, например, о расширении его апостольского служения, о росте молитвенных групп, об изучении Евангелия. Смеясь, он говорил, что не только готов давать нам советы, которые дала бы матушка Магдалена «Окажись она здесь», но готов их давать с энтузиазмом. Записочки, которые мы получали от него, часто пестрели смешными рисунками. Оба они умели радоваться как дети от обмена подарками. Многотомная религиозная энциклопедия, буквально по капле проникавшая в Москву, написанные им и изданные в Брюсселе книги, диапозитивы, необходимые ему для создания диафильмов — все это было источником радости для отца Александра, и он, в свою очередь, готов был вынести все сокровища из своего кабинета и поделиться с нами. Можно сказать, что отец Александр любил наше братство. Он принял в свое сердце брата Шарли еще до знакомства с нами. Каким чудом получил он первый перевод книги брата Шарля на русский язык, изданный в Брюсселе в то время, когда границы были на замке? Он говорил о Шарле де Фуко в жизни человека, как в айсберге. Главное не то, что видишь на поверхности воды, но то, что скрыто. И нужно очень стараться укреплять эту невидимую для других жизнь, как делал это брат Шарль. Шарли Жен-де-Фуко, монах-тропист, отшельник, исследователь Африки, погиб во время восстания Туарегов в 1916 году. Роза Кунина Гевенман От наших друзей с новодеревенского прихода мы знали, что отец Александр всегда интересуется обстоятельствами нашей жизни, и даже через посылаемые нам приветы мы ощущали. он. Рядом. Его помощь в трудные периоды была необыкновенно реальной, необходимой и оказывалась поистине чудом. Так, во время подготовки к переезду в новую квартиру в 1981 году, что было связано с большими трудностями в нашем преклонном возрасте, он прислал мне открытку с припиской «Когда нужна будет помощь, только скажите». И тут же появился человек на вид худой аскетического склада, Володя Лихачев, вскоре ставший нашим чудесным другом. А через несколько дней с группой студентов, Лихачевской бригадой, Володя начал одолевать, казалось бы, непреодолимые трудности — перевозку стеллажей, люстры, многих тюков с книгами и на наших глазах уже в новой квартире со сказочной быстротой установился порядок, укрепили книжные полки, стеллажи, шкафы и тому подобное. Владимир Леви Умение побудить к работе других, деятельное доверие. Я стараюсь делать только то, что кроме меня не может делать никто другой. «Если находится кто-то, умеющий сделать лучше или быстрее, отдаю это ему». Вокруг отца Александра всегда было много добровольных сотрудников и помощников, в основном, конечно же, из паства. Команда, и не одна даже, а несколько. Удивительно, люди-то были в большинстве далеко не подарочные, тяжелые, сложные, изломанные, частые, бестолковые, а все слаживалось, все крутилось. Организатор веселый был. Праздничный организатор Зоя Масленникова. В те времена ни о какой работе с прихожанами, кроме исповеди во время богослужения и исполнения церковных треб, речи не могло быть. Все, что отец Александр делал, все его общения с духовными чадами выходили за рамки, дозволенного властями. В лучшие времена общения проходили в домике при церкви, в худшие времена. На квартирах, по пути от церкви к дому, в электричке, по дороге в Москву и так далее. Некоторые прихожане как бы висли на отце Александре, связи были радиальные, все устремлялись к нему. А он всегда следил за тем, чтобы собой, своим ярким, могучим образом не заслонять Христа, а быть только проводником к нему». Но в этих условиях, когда каждый хотел поговорить с отцом Александром и нужно было ждать по много часов своей очереди, чтобы с ним побеседовать, он никому не отказывал. Возникла потребность в новых формах общения, чтобы опытные прихожане могли помогать начинающим, объясняя им основы церковной жизни. И тогда появилась идея организовать малые домашние группы. Обычно раз в неделю небольшой группой, 7-12 человек, мы собирались у кого-то дома и вместе читали Евангелие, молились, проходили катехизацию, то есть познавали основы веры. Через какое-то время выявилось несколько талантливых катехизаторов, которые занимались подготовкой к крещению и воцерковлению тех, кто был крещен в детстве. Собираясь вместе, мы учились быть христианами. Михаил Мень «Есть такое понятие — работать командой. У меня было полное ощущение, что в том, чем занят отец, есть команда, есть люди, расставленные по местам, и отец четко работает в этой команде. И у него не было никаких своих корыстных интересов, кроме работы на эту команду. «Будешь хорошо работать», — говорил он, — «и все Бог даст». Сейчас это кажется чем-то странным. Вот об этом в связи с отцом не говорится, А ведь это поразительный феномен. Изо дня в день выполнять задания свыше, каждый день проживаемый как целая жизнь. Юрий Пастернак. Весной 1986 года спрашиваю у батюшки благословения, чтобы снять дачу на лето неподалеку от новой деревни. Это очень хорошо, отвечает батюшка. География в нашем деле очень важна. «Можно, конечно, общаться и на расстоянии. Я чувствую вас и молюсь о вас, но ничто не заменит непосредственного контакта». «Я подхватываю. Да, хочется быть поближе к вам». «Да почему ко мне? Ко всем нам!» — возразил отец Александр. «Ко всем!» Михаил Работяга Иногда отец Александр Мень, навещая какую-нибудь одинокую старушку, брал с собой нескольких московских прихожан, с которыми у него были совместные проекты и планы. Причем объяснял и свой приход с нами, и наше ей приношение, как ее помощь нам. В том смысле, что в ее доме мы смогли бы спокойно обсудить свои дела. Старушка расцветала не только от внимания самого отца Александра, но и от нашего посильного участия. Таких старушек было много, только я знал семерых. Когда появилась первая возможность организовать ряд структур при приходе церкви Сретения в новой деревне, общество «Культурное возрождение», при нем издательство и журнал «Путь», надо было зарегистрировать это юридически, устав, печать и тому подобное. Это было еще при отце Александре. Поручили это дело мне» я обратился к Илье Заславскому, депутату Октябрьского района Москвы. Тем не менее, первая попытка регистрации не прошла, и документы попросту исчезли. На мое счастье, секретарем у Ильи Заславского оказался мой приятель, с которым мы когда-то вместе работали и дружили. Он выяснил, что документы отца Александра Мене пропадали из открытого шкафа в приемной, проследил за тем, чтобы последующие документы не удалось выкрасть.